К счастью, изначальные опасались приближаться к возведенным ушедшим и стенам ближе, чем на две длины копья, а вот солнечного света твари, увы, не опасались, что было весьма странно для существ из подземелей. У монстров, как рассказывали гонцы, были огромные лиловые глаза, из которых катились медленные слезы. Человек нечаянно поймав исполненный тысячелетней обиды взгляд, замирал. Тварь его пожирала. После чего двигалась дальше. Некоторые, насытившись, затевали игры и драки, и это было хуже голода, потому что р е з в и в ш и е с я чудовища крушили и давили на своем пути всех и вся. Но хуже всего был охвативший г а л ь т а р ы ужас. Эрнан е п л о х о представлял, что делалось его именем, но он доверял л о р и о полностью и безоговорочно. Обвиниарху он не доверял совсем. но Бараско утверждал, что без помощи Богопомнящего не удалось бы справиться. Нет, не с монстрами, а с людьми, которые о б е з у м е в о т у ж а с а с т а л и страшнее любых монстров. Лилово глазая тварь могла сожрать десять, двадцать, тридцать человек и на время успокоиться. Рехнувшиеся толпы затаптывали сотни, если не тысячи себе подобных. Лорио отдал приказ убивать на месте всех. Кто и щ а спасения, шел по телам детей, женщин, стариков. Это помогало. Воинам и о б в и н я т а ы м вместе как-то удавалось превращать обезумевшее стадо, впуст ь перепуганных и растерянных, но людей. Отряды бараски и эрийские дружины третьи сутки отвлекали монстров на себя, а монахи и городская стража выводили гальтарцев за пределы столицы. Эпиарх наследник тоже мог уйти. Так же, как и Беатриса, но они сидели и ждали известий от Бараски и э р и д а н и Из города доносили о продолжающихся сватках. х Лабиринт безмолвствовал. Эрнани гнало себя мысли о гибели своего последнего брата и о судьбе д и а м н и к а р о и его учителя. Но старый художник жил совсем близко от храма, через подвалы которого и вырывались чудовища. Мой эпиарх, голосок Беатрисы дрогнул. Почему? Почему так долго? Что хочет сказать моя Эория? Скорее всего ничего, просто не может молчать. Беатриса женщина, она ждет ребенка, ей позволительно быть слабой, бояться, плакать, говорить глупости, а он должен быть твердым и уверенным. Эпиарх наследник не может усомниться в победе. Я, я о моем Анаксе так долго. В лабиринтах по-другому течет время. Эрнани не то чтобы врал, просто из всех известных ему сплетин выбрал самую утешительную. Там прошло всего, да, конечно, там прошло лишь два или три часа. Скоро э р и д а н и сделает, что нужно и вернется. Монстры уберутся назад и больше никогда не выберутся. И мой эпиарх считает меня маленькой глупой дурочкой. В голубых глазах п л е с н у л а с ь горечь. Мне немного лет, но я пережила, я пережила столько, что могу выдержать любую правду. Я не лгу, быстро сказал Эрнани. В хрониках написано, что в лабиринтах время течет иначе, и я им верю. И еще я верю в своего брата. Эрио знал, что делал, когда спустился вниз, и он обязательно вернется. Да, покорно кивнула Биатриса. Может быть, Эория выпьет сонного отвара? Нет, все равно скоро утро. Нет, так нет, он не станет уговаривать. Пусть сидит и ждет, если ей так легче. э р и д а н и не сказал, когда он вернется. При расставании Эрнани подумала, что брат говорит о часах, но скоро может означать и час, и день, и неделю. А вдруг они встретили в подземельях Ринальди? Может быть, тот наконец понял, что натворил, и братья вернутся вместе? И скупить можно любую вину. Если Рина опомнился, его нужно простить. Он не мог желать гибели Гальтар, даже если каким-то образом и разбудил монстров. Ринальди не представлял, чем это обернется. Он вообще никогда не задумывался о последствиях своих поступков. Стук и звон возвестили о появлении очередного гонца. Мой эпиарх, воин качался как пьяный. Мой эпиарх. Они уходят. Уходят. Что? Ты хочешь сказать, что люди выведены? Нет. Гонец был так взволнован, что напрочь забыл о том, что говорит с места б л ю с т и т е л е м трона. Твари, они бегут назад в пещеры. Это чудо, мой эпиарх, чудо. Это и впрямь было чудо, и имя этому чуду э Ридани. Ну вот. Эрнани улыбнулся Беатрисе, а Эория боялась. Ридани не мог проиграть. Скоро он вернется, а еще раньше мы увидим вашего супруга. Может быть, Эория все-таки отдохнет? Нет. Глаза женщины казались кусочками пронизанного солнцем неба. Не хватало только белых ласточек. Я подожду. п я т н а д ц а т мастер. Чем дольше художник смотрел на беснующийся поток, тем меньше у него оставалось надежд. Ренальди плавает как выдра, но в верховьях пенной не водятся даже выдры, и потом до реки еще нужно добраться. Третьи сутки ожидания были на исходе, и эти дни и ночи стали самыми тяжелыми в жизни мастера Каро. Единственное, что он мог сделать для друга, это ждать столько, сколько обещал, и еще три дня. И художник ждал, глуша свою боль работой, но рисовал он не реку и не радугу, а пленника. Это был его ответ подлости, ханжеству, лицемерию. Он не может покарать виновных мечом, но призовет их к ответу кистью. Диам не писал как безумный, отрываясь от работы лишь ночью, и тогда он видел странное лиловое зарево там, где находились гальтари. Диам не ждал, когда лошади отказались от воды и травы, ждал, когда скалы у истока пеной начали стонать и дрожать, словно живые существа, ждал, когда лиловые молнии раскололи усыпанные звездами черный купол, хотя на небе не было ни единой тучи, ждал, когда на рассвете взошло четыре окровавленных солнца, из-за которых взметнулись гигантские светящиеся мечи и столкнулись, породив п я т о е с в е т и л о черное. о к р у ж е н н а я алой короной. Это длилось недольше мгновения. Солнце стало обычным солнцем. Кони припали к ледяной воде. Скалы перестали плакать, и только небо осталось алым. Но это была просто заря. День обещал быть ветреным, но пока было до чрезвычайности тихо.